Глава 21 «Привет, Лу», — сказала Ферн непринужденнее некуда. «Ты от меня скрываешься», — бросила я ей. Она торжествующе улыбнулась, откинулась на спинку стула и положила на стул сначала одну ногу, потом другую. «Если ты считаешь, что она от тебя скрывается, представить не могу, что ты думаешь обо мне». сказала женщина с моим лицом. И хотя она не была мной, я невольно подумала, что и сама могла бы выдать нечто подобное. По пути сюда я настроилась на встречу с ней, с другой мной. Но по-настоящему подготовиться к такому невозможно. Это отнюдь не то же самое, что смотреть в зеркало на свое отражение. Ничего общего с новостным сюжетом о самой себе». Вообще не то же самое, что обрести близнеца. Так каково же это? Примерно как вспомнить некую песенку и тут же услышать, как ее напевает кто-то другой. Примерно как прийти в какое-то заведение, которое видел только на фотографии, и оказаться в том же углу, откуда был сделан снимок. Примерно как услышать от Дины историю из моего детства, И засомневаться, помнили я сами события или только их пересказ. Как-то так оно и было. И в то же время совсем не так. Я была ею, она была мной. Но было очевидно, что мы разные. Вот только объяснить, в чем заключается эта разница, я не могла. Ферн. Сукарезный произнес Дин и бросил грозный взгляд на ее босые ноги, лежавшие на его чистом столе. Прости, Дин. Ферн прекратила раскачиваться на стуле и убрала ноги под стол, и пяткой выдвинула стул для меня. Присядешь. Я так и стояла в дверях, разглядывая другую себя. Она скривилась и дернула плечом. Я поняла, что она имеет в виду. Вся эта ситуация ужасно неловкая. «Кто-нибудь хочет кофе?» — спросил Дин и, не получив ответа, сказал. «Я вот хочу». И отправился его заваривать. «Лу», — сказала Ферн, — «садись». Я села за красный кухонный столик и вспомнила, как разглядывала его поверхность в день популиных похорон, Изучала царапины на краске, оставленные нашими торопливо отодвинутыми тарелками, и думала, что какие-то из них оставил Папуля, что раньше он был здесь, а теперь его нет. Но сама я все еще тут. Другая я, сидевшая напротив, молча наблюдала за мной. Интересно, вспомнилось ли ей то же самое утро, подумала я. Мне казалось, что я могу угадывать ее мысли, хотя уверенности в этом у меня не было. Она по-прежнему носила длинные волосы, волосы, за которыми тянулась ново. Я потрогала голую шею, я-то своя отстригла. Другая я была одета в старье, хранившееся у Дина, в толстовку с потёршимися локтями и штаны в брызгах краски, оставшихся с тех пор, как мы с Дином перекрашивали крыльцо три года назад. Впрочем, это она тогда помогала красить ступеньки. Это ее локти протерли рукава. Все, чем обладала я, она обладала до меня. Она была полноправной хозяйкой этих вещей. Другая я улыбнулась мне кривой, неуверенной улыбкой. Неужели и я так улыбаюсь? «Не помню, чтобы видела такую улыбку на фотографиях или в зеркале». Она протянула мне руку через стол и сказала. «Приятно познакомиться». «Нет», — воскликнула Ферн, — «не прикасайтесь друг к другу». «Что?» — удивилась я. «Почему нет?» — спросила другая я. «Потому что мир схлопнется», — пояснила Ферн. Другая я посмотрела на ферн то ли с раздражением, то ли с усмешкой. Мы же клоны, а не путешественники во времени. Кроме того, добавила я, мир и так уже схлопнулся. А вот и нет, печально возразила другая я. Мир зажил своей жизнью. А чего ты от него ожидала? спросила я у нее. Я произнесла этот вопрос без злости, но все же задала его в лоб. Вопрос, на мой взгляд, был справедливый, но другая я опустила глаза. Ферн прицокнула, а один у меня за спиной перестал звенеть ложкой в чашке с кофе. У меня не было ожиданий, — после долгой паузы ответила другая Лу. Я ничего не продумала наперед и не озаботилась тем, что будет дальше. «Такие дела. Хороший план». А потом она рассказала мне о том, как совершенно непреднамеренно инсценировала собственное убийство. Другая я говорила с некой иронией в голосе, будто нечаянный успех этого предприятия поразил ее саму. Но, закончив рассказ, она откинулась на спинку стула и тупо уставилась на столешницу. И по ее виду я поняла, что она по-прежнему ошарашена собственным поступком. Закончила она словами: Вернее, мое тело все еще здесь. Я все еще в нем. Это и есть я. А затем встала и вышла из кухни. Сетчатая дверь, скрипнув, открылась и захлопнулась. Может, мне. Или может вам я растерялась? Я хотела сказать пойти за ней, да ей побыть одной, сказал Дин. Точно? Потому что мне бы хотелось, чтобы кто-то. Она не ты, Луиза, мягко произнес Дин и отвернулся к своему кофе. Она правда другая, сказала Ферн. А я вспомнила, как в баре ноль. В тот день, когда мы подружились, в тот день, когда я выкрала у нее письмо, Ферн называла прежнюю себя другой собой. «Как мы могли остаться прежними после всего, через что прошли?» — продолжала Ферн. «Вот чего Герд, комиссии по репликации всем остальным не понять. Мы их заслуга. Мы их жертвы, которых они спасли. Но мы больше этого». Мы больше того, что с нами случилось. Мы люди. Мы реагируем на мир. Мы меняемся. «Сомневаюсь, что мы такие же, как и прежде», — сказала я. И бросила взгляд в коридор, туда, куда ушла другая Лу. Я бы их не бросила, мысленно закончила я. «Ты догадалась», — вместо этого сказала я, — «что она жива». «Впечатляет?» Ферн гордо вздёрнула нос. «Как ты это поняла? У меня голова, как железное сито. Ферн постучала по виску. «Постой!» «Я сказала сито, «Я имела в виду капкан?» «Голова, как железный капкан!» «Ферн!» «Как?» «Благодаря алюминолам!» сказала она. Когда мама Лэйси сказала, что именно твоя смерть убедила всех, что нас необходимо вернуть, я подумала, убийство как маркетинговая уловка. И поняла, это действительно может быть маркетинг, выдуманная кем-то история. И если эта история выдуманная, то, может, и самоубийство тоже выдумка. Ты догадалась? Но ведь догадаться было несложно. Ферн посмотрела туда же, куда и я, пару секунд назад, в коридор. Она поступила так, как могла бы поступить и я. «Почему ты мне не рассказала?» «Я же оставила тебе подсказку», — насупилась Ферн. «Ничего ты не оставила, ты исчезла». «Но я же оставила кота». «Так это была твоя подсказка», — я подсокала языком. «Назвать кота моим именем — это подсказка?» Была одна Лу, стало две. «Куда уж понятнее!» — Ферн вытянулась в струну. «Если ты даже такой простой ребус разгадать не способна, я бессильна. Ты не отвечала на мои сообщения, потому что считала, что тебе не стоит сюда приезжать. Почему?» «Потому что ты ее осуждаешь». Я раскрыла рот, чтобы возразить, но через секунду захлопнула. Ведь Ферн была права. Я не понимала другую меня. Я не понимала, как она могла бросить ту жизнь, бросить семью, бросить Сайлоса, бросить нову. Другая я выносила ее, родила, выкормила своей плотью и кровью. Сделала столько всего, что хотелось бы сделать мне, чтобы ощутить себя матерью новой. И при всем этом она пошла на один радикальный шаг, затем на еще один и еще. Нет, это было непостижимо. Дин подошел к столу и раздал нам чашки с кофе. Никто из нас кофе не просил, но мы все пригубили напиток. И тот оказался, что надо. Горячий и крепкий. «Это явилось сюда несколько дней назад», — Дин кивнул на Ферн. «Заявила, что знает, кто здесь. Я сказал ей, что она ошиблась, а она возьми и закричи». «Что?» — хмыкнула Ферн. «Перегнула палку?» «Немножко», — ответил Дин. «Что ж, она меня все равно услышала и вышла в коридор. Как ты поняла, что она здесь?» «Спросила я. Еще одна догадка?» «В этом случае никаких догадок. Сначала небольшое расследование, потом небольшой шантаж». «Шантаж?» Ферн пожала плечами. «Я провела некоторое время в раннем вечере, сидя у тропы, на которой тебя убили. Вернее, не убили. Убили и не убили. Пофиг». Я подумала, что она может туда вернуться. Анжела тебя там видела? Да. Вот лажа. В общем, потом я пошантажировала Герт. Герт в курсе, медленно произнесла я. Она в курсе, да? Ты же знаешь, Герт, сказала Ферн. Кошмар в джинсовой рубашке. Герт объявилась здесь через день после Луизы. пояснил Дин. «Ну и устал же я на той неделе двери незваным гостям открывать». «Но как она?» «Как Герт узнала?» Дин пожал плечами. «Она заключила с Луизой сделку. Что-то исчезнет. Начнет новую жизнь в обмен на спасение четырех женщин». «Спасение четырех женщин?» «Что она под этим подразумевала?» — ответила мне Ферн. Она подразумевала нас. Анджелу, Лэйси, Яс и меня. И в каком-то смысле тебя. Молодую мать, — вспомнила я. Достойную сочувствие, молодую мать, — подтвердила Ферн. Люминолы были правы. Герт воспользовалась тобой, твоим убийством. Все те женщины с помадой на горле — Те звезды, все это дело рук Герт, её закулисные игры, ну и комиссии по репликации. Они сфабриковали моё убийство, чтобы вернуть вас к жизни. Лу, застонала Ферн, нет, конечно нет. Опять эта легенда о том, что им было не всё равно, что они решили нас спасти. Когда до меня наконец дойдёт? что все вертится только вокруг них. Я поправилась. Они сфабриковали мое убийство, чтобы комиссию по репликации не прикрыли. Комиссия была в центре скандала. Богатые клиенты, тайные взятки, попустительство со стороны государства, которое за ними не доглядело, а еще возвращение к жизни политика, оказавшегося насильником. Поднялись протесты, Пошли разговоры о возможном упразднении организации. Но тут комиссия вернула к жизни нас, спасла пять убитых женщин и заработала себе статус героя. «Убийство как маркетинговая уловка», — повторила я. «Все обожают мертвых женщин», — сказала Ферн. «Если это, конечно, достойные мертвые женщины». «Но ведь поисковики нашли меня». сказала я. Мой труп. Был ведь какой-то труп. «Лу, ты чего?» вздохнула Ферн. «Герт натурально работает в месте, где клонируют у людей. Думаешь, ей трудно добыть тело?» Меня пробрал ужас. «Хочешь сказать, она клонировала меня? Еще одну меня, а потом...» Нет, твердо произнес Дин, это была просто копия. Болванка. Пустышка, добавила Ферн. Я спрятала лицо в ладонях. Моя копия без наполнителя. Можно мы не будем так ее называть? попросила я. Ферн и Дин потупились. Сайлос тоже в курсе. Не спросила, а констатировала я. Я видела все те звонки от Герц, сделанные еще до того, как нашли мое тело. Видимо, Герц сообщила Сайлосу правду. «Это я сообщила Сайлосу правду», — сказала другая я. Она вернулась и теперь стояла в дверях кухни. Если она и успела поплакать, сейчас это было незаметно. Другая «я» вернулась на свое место за столом напротив меня. Ферн и Дин переводили взгляды с нее на меня и обратно. Наверное, поразительно. Даже жутко было видеть нас, сидящих друг перед другом, как два живых отражения. «Прекратите», — попросила другая «я». «Ты все рассказала Сайлосу», — напомнила я. Герд была против. Говорила, что это только излишне осложнит дело. Пусть, мол, как и все остальные, считают, что меня убили. «В конце концов, ему так будет проще», — сказала она. Но я так не думала. Что жить с мыслью о том, что твоя жена умерла в страхе, от боли, будет проще? Я решила, он достоин знать правду. «Сколько же мелочей». Сколько же всего того, что пробуждало во мне подозрение к Сайлосу, теперь получило объяснение? Деньги. Сайлос передал деньги ей, ее половину сбережений, равную долю. Следователи, которые сочли, что Сайлос лжет насчет моего убийства, оказались правы. Он действительно лгал. «Я рад, что ты вернулась». «Сказал мне тогда Сайлос, а потом добавил. Дай поясню. Я рад, что ты здесь». Все это время Сайлос действительно хранил секрет, но совсем не тот, о котором я думала. «Ты жалеешь?» — спросила я у нее. «Что, рассказала ему?» «Нет». Я имела в виду, жалеешь ли, что сделала ему больно. «Конечно жалею. А Нови? Я ушла, чтобы не сделать ей больно. Другая «я» произнесла это так, что стало понятно, а она повторяла это самой себе уже много-много раз. Мне следовало исчезнуть до того, как у нее отложатся воспоминания обо мне. Уж лучше уйти раньше, если нет уверенности, что не уйдешь позже». Мне вспомнились те месяцы после рождения Нувы. Та смесь отчаяния и депрессии, острого желания сбежать и неспособности сдвинуться с места. Возникло чувство, что какое-то заклинание превратило мое тело в камень, но от страха не избавило, и я превратилась в статую, пропитанную паникой. Я не знала, как она, другая я, с этим справилась». как одолела то чувство, как пережила то время. Я лишь знала, как это было со мной, и я с этим справилась. Теперь я в этом уверена. «Мне нужно было уйти», — сказала другая я. «Просто нужно было и всё. И до сих пор нужно. Я никогда не думала, что смогу на такое решиться. Я не думала, что смогу стать таким человеком. Но теперь я такая и есть. Она взглянула на меня, и в ее глазах, в моих глазах, в чужих глазах светилась уверенность. Я больше туда не вернусь. «Но ведь ты возвращалась», — возразила я. «В ясле, домой. Ты приходила повидаться с новой. Ты побывала у нее в комнате». «Хотя не должна была», — вставил Дин и недовольно цокнул. «Да», — тихо признала другая «я». «Я пообещала всем, что исчезну. Навсегда. Ради блага Сайлоса, ради блага Новы, ради твоего блага. Если бы люди узнали о том, что сделала Герт, что сделали мы, то...» Она прикусила губу, отвернулась. Видимо, обещание я держать не умею. В этот миг до меня дошло, что мне стоило бы остерегаться её. Всё-таки именно другая «я» оказалась истинной убийцей, убившей себя и меня. «Ты не можешь отнять у меня жизнь», — заявила я. «Я вернулась не для того, чтобы отнять у тебя жизнь», — сказала она. «Я отказалась от этой жизни». Отреклась от нее. «Мне просто нужно было убедиться, что ты не...» Она осеклась. «Что я ничто?» «Что ты не уйдешь, как я?» «Не уйду». «Я знаю», — пробормотала другая «я». «Знаю». «Мы разные», — заметила я. Она не заплакала, но я хорошо знала собственное лицо и знала, как выгляжу, когда пытаюсь сдерживать слёзы. «Я уеду», — сказала она. «Уедешь?» — спросила я. «Куда?» «Не знаю. Сначала мы попутешествуем». «Мы?» Другая я покосилась на ферн, и та улыбнулась ей, и эта улыбка означала никогда когда-нибудь довольно скоро». «А да, выезжаем прямо сейчас. Мы найдем местечко, где можно осесть надолго». «Ты правда этого хочешь?» — спросила я у неё. «Ты так поступаешь не потому, что тебе страшно». Другая я вздернула нос. «Я этого хочу, и мне страшно». Я внимательно посмотрела на нее, на эту женщину с моим лицом. Страшно ли ей? Забавно, но я не знала, как выгляжу, когда испытываю страх, хотя испытывала его довольно часто. Однако я понимала, что она — это не я. И кто мог дать объяснение нашим поступкам? Почему она поступала так, а я эдак? Одна из нас хотела уйти, другая хотела остаться. Одна из нас выносила нову, родила ее. Другая будет Нове матерью. Мать Новы. Это я. Вперед, сказала я. И положила ладони на красный стол. Царапины на нем были слишком мелкими и не чувствовались на ощупь, но они существовали. Это я знала точно. «Уезжай, а я останусь здесь. Я позабочусь о том, чтобы у Новы все было хорошо. Я буду любить ее за тебя». Буду любить за тебя их обоих, за тебя и за себя. Другая я потянулась ко мне и я взяла ее за руки. Как я и ожидала, мир схлопнулся. Как и ожидала она, мир никуда не делся. Спасибо, сказала она и стиснула мои руки. Возвращение. Мы с Ферн выезжаем ранним утром, когда на улице еще темно. У меня влажные после душа волосы и опухшие после сна глаза. Мы сложили вещи в машину накануне вечером. Приятель Ферну, которого она купила машину, сказал что-то еще ого-го. Я верю, что эта машина ещё ого-го. Ферн протискивается мимо меня, засовывает последние сумки между сиденьями, впихивает их то туда, то сюда. Забывает про куртку, но потом все же вспоминает о ней. Дин стоит на крыльце. Он, похоже, не знает, куда девать руки, вытаскивает их из карманов и кладет на перила, потом снова сует в карманы. Когда мы наконец тронемся с места, ему все же придется решить, что делать с руками. Он помашет нам на прощание. Так все и будет. Черное небо постепенно синеет. Птицы принимают смену у насекомых. Ферн выходит из дома с курткой и вскидывает ее, как победный трофей. В груди распускается чувство. Чувство, что я вот-вот увижу горизонт. Ферн бросает мне ключи. Те вспыхивают на лету, и я ловлю их. «Хочешь порулить?» — спрашивает Ферн. «И я хочу».